Глава 22 Избушка выкаблучивается. Как только путешественники выбрались из землянки, они сразу столкнулись с хоронякой. «Я все слышал. Возьмите меня с собой!» — попросил он. «А вось пригожусь!» «Это что за гном?» — пробормотал кот. — Ну, пошли. Знаешь, куда избушка подалась? — спросил дядя Веник. — Нет, но мы ее мигом приманим. Вы что-то в баночке взяли? — Взяли. А ты откуда об этом знаешь, Хороняка? — Ничего я не знаю. Только кто же нынче в путь отправляется без чего-то в баночке? — Ха! Дело говоришь! — хохотнул Веник и похлопал хороняку по плечу. Человечек взвизгнул и исчез. «Осторожно, богатырь!» — раздался голос из-за дерева. «У меня косточки хрупкие». М -м -м, куда мы идем? Зачем вам избушка понадобилась?» — встрял в разговор кот. «Ты же к трем сестрам собирался. Вот и двинемся к ним». «Пардон, а зачем такой крюк делать?» «Мы обещали еги и хроняки». «Обещали!» — заныл из-за дерева человечек. «В сказке все просто так не бывает, а в немыслимом измерении подавно...» «Слышу, вам нужно трех сестер найти, а я кое-что про них знаю. Вы мне поможете, и я вам помогу». «Ох, зачем я только согласился на эту авантюру?» — проворчал кот. «Потому что, Бульёша, ты добрый!» — подмаслил Вовка. я -то... Да, я добрый!» — согласился кот. Долго ли, коротко ли, вышли на поляну. «Когда уже избушка появится?» — спросил Бульён. «Прошу взглянуть наверх!» — торжественно объявил Хороняка. Все посмотрели в небо. В Метрах в ста над поляной парила избушка. «Эх, разойдись!» — крикнул кто-то сверху. Путешественники бросились в рассыпную. Загудел ветер, зашумели деревья, умолкли птицы. Избушка со скрипом приземлилась. Обитель Еги предстала во всей красе. Без окон, без дверей, зато со свежевыкрашенными боками. Солома на крыше расчесана и кокетливо уложена. Из трубы вьется прозрачный дымок. — Вот она, красавица! Попалась, голубушка! — обрадовался дядя Веник. — Избушка, избушка! Повернись к лесу задом! «Ко мне передом!» — попросил Вовка. Избушка закряхтела и, нехотя, поднялась на лапы. «Вот это ремонт!» — присвистнул кот. На куриных лапах красовались красные туфли на высоких каблуках. «Как же ты, милая, на таких передвигаешься!» — посочувствовал дядя Веник. Избушка... Неуклюже переступая с лапы на лапу, развернулась к пришедшим. Свежевыкрашенная дверь была распахнута. На пороге сидел черный кот, как две капли кот-бульон, только хвост в желтой краске. Не иначе дальний родственник. «Как, как — Как-как передвигается, — мяукнул он. — Вот так, в развалочку, да на одном месте. Каблуки напялила, а ходить на них не умеет. Вот и летаем вверх-вниз, родные сосны высматриваем. Сверху дорогу к Егене найти. Пешком бы давно домой вернулись. Избушка тяжело вздохнула и опустилась на траву. — А переобуваться не пробовали? — поинтересовался бульон. — В какие-нибудь кроссовки или кеды? «Что ты, что ты?» — замахал лапами кот. «Она даже слышать не желает. Кстати, меня Федоркой зовут. В милости прошу отдохните из дальней дороги». Федорка посторонился, пропуская гостей в избушку. Видно, коту хотелось похвастаться свежим ремонтом. «Вот тут у нас лавка, а тут печка». «А это что за картинная галерея?» — спросил Бульон, указывая на три портрета, стоящих на сундуке. «Эту-то... Эту дочки йойные. Егиные, то есть». «Что я вам говорил?» — встрял Хороняка. «Не зря вы избушку спасать вздумали. Вот и о сестрах узнаете». Веник и Вовка подошли к портретам сестер, чтобы получше их рассмотреть. «Красивые!» — произнес Веник. «Но моя Вася все равно лучше». «Да, красивые!» — подтвердил Вовка. «Но кто из них кто?» Федорка протянул лапу к портрету, где была изображена рыжеволосая красавица с зелеными глазами. «Это Наргиза, старшая, мастерица готовить». Такую вкуснятину состряпает, что лапы оближешь, свои и соседние. — Это средняя Драгира. Задачки любит решать. Страсть какая умная! — кот показал на блондинку с серо-зелеными глазами. — А это младшенькая, Алёна Гулёна. — кот показал на черноглазую брюнетку хохотушку. Она любит, чтобы по справедливости было рассудительная очень. Все немыслимое измерение у нее совета спрашивает. — Любезный Федорка, а как нам попасть к трем сестрам? — А вам зачем? — спросил кот Бабы-Яги и хитро прищурился. — Дядя Веник жениться хочет, — выпалил Вовка шерстью у Федорки стала дыбом. «Жениться? На сестрах?» «Не на сестрах! На Васе Прекрасный! Мне нужен ключ от замка, чтобы принцем стать!» В глазах Федорки сверкнул недобрый огонек. Хвост в желтой краске застучал по деревянному полу. «Ах, ключ!» «Не знаю никакого ключа», — ответил он. «Когда мы избушку возвращать будем?» — заныл Хороняка и потянул Веника за брючину. «Поскорей бы, домой хочется». «Погоди!» — отмахнулся тот. «Пойдем!» — с нажимом повторил человечек. «Не нужно кота о замке расспрашивать!» Веник повиновался путники вышли из избушки. «Предупреждать надо, что вас замок интересует!» — проговорил Хороняка. «Кот сам хочет замок заполучить!» «А Федорки-то замок на что?» — удивился Вовка. «Тихо!» — заволновался Хороняка. «Нас кот не должен услышать. А о сестрах вы лучше бабу-ягуры спросите». Уж кому, как не матери, о своих дочках знать? О гостинцах разузнайте. Сестры с пустыми руками даже на порог не пустят. А теперь хватит разговаривать. Давайте избушку Еге вернем, а мне мой милый домик. Доставайте приманку, что-то в баночке. Вовка вынул из золотаного узелка что-то в баночке. Избушка занервничала. Видать, почуило запах. Дымок из трубы пошел неровными кольцами. "Теперь нужно свистнуть да погромче", велел хороняка. "Примерно вот так". Он засунул большой и указательный палец в рот и зашипел. Федорка, наблюдавший за путниками с порога избушки, залился смехом. «Куда ты зубы свои дел, чучело лесное?» «Сам ты чучело!» — отозвался Хороняка. «Эх, слышали бы вы, как я раньше свистел, чисто соловей, если бы яга не вломилась ко мне!» «Тук-тук!» — говорит, мол, «кто в таком красивом домике из листьев живет?» «Я сижу тихо, не открываю, потом, дай, думаю, посмотрю в замочную скважину». Кому моя землянка понравилась? А ега не дождалась, пока я открою. Без спроса дверь ногой выбила, и два моих свистящих зуб заодно. Так и живу теперь, без дома, без зубов. Ною до стежки сочиняю. «Грустная история», — сказал дядя Веник. «Что ты скажешь, если мы тебе подарим вот эти зубки?» Веник вынул из золотаного узелка два золотых зуба на ниточке. «Предлагаю примерить». «Какое богатство! Счастье! Немыслимое счастье! Спасибо!» — завопил Хороняка. Он выхватил веревочку с зубами из рук дяди Веника и исчез. Через секунду он уже выскочил из зарослей чертополоха на противоположной стороне поляны. Потом появился на макушке ближайшей сосны и, наконец, вырос рядом с Вовкой. На голове у него красовался венок из крапивы, а во рту сияли два золотых зуба. «Богато!» — одобрил федорка «Готовы?» — спросил радостный Хороняка. «Что-то в баночке! Держите покрепче! Пора возвращаться к Еге!» Человечек оглушительно свистнул. Коты прижали уши, налетел ветер и задул в спину избушки. Та заскрипела и сдвинулась с места. Дядя Веник, кот и Вовка побежали впереди избушки, показывая дорогу к еге. В руках Вовка держал в качестве приманки что-то в баночке. Хороняка свистел избушке в спину, нагоняя ветер. Избушка, подталкиваемая ветром, цокала туфлями по тропинке. Сначала отчаянно косолапя, задевая каблуками коряги, спотыкаясь о пни, затем дело пошло быстрее. Избушка выправила походку и бежала по тропинке, словно модель по подиуму. Когда процессия приблизилась к дому хороняки, баба-яга выскочила навстречу. Увидев преображенную избушку, она всплеснула руками. «Ишь ты, падишь ты! А каблуки-то, а сама?» Избушка крякала от удовольствия и радостно притоптывала. С на плечок старухи спрыгнул кот. «Ягуся! Федорка!» «Ягуся! Федорка!» — Избуйся! — хороняка незаметно нырнул в кучу листьев. — Я в домике. Всем спасибо, все свободны. Баба-яга, кряхтя, забралась в избушку. — Но бывайте, милки, у меня сегодня праздник. Так и быть, вас не съем. Бегите от этого, пока не передумала. Бульон закатил глаза и покачал головой. «М-м-м! О, времена он нравы! А еще пенсионерка! Не мерщи тебе, не спасибо!» «Бабушка и передумать может!» — предостерег дядя Веник кота. «Ничего не поделаешь? Похоже, о сестрах мы больше ничего не узнаем». Избушка гордой походкой скрылась за деревьями, унося бабу игу и Федорку. «Так и быть. Расскажу, что знаю. Не выношу несправедливости», — послышалось из листвы. «Вы мне помогли, и я вам помогу. Тем более, что это не секрет. Что же ты раньше молчал? Тогда бы вы чего доброго избушку не стали Иге возвращать». Хроняка неожиданно появился рядом с бульоном. «Значит так». Наргизе принесете рецепт диковинного пирога. Драгири, трудную загадку, чтобы голову поломать пришлось. А Аленке помощник нужен. Ей секретаря приведите. Тогда помогут вам сестры. — Ничего себе! Где мы все это добудем? — удивился Вовка. — По дороге и добудете! — — откликнулся хороняка откуда-то из-под земли. — Какие сложности из-за любви! Поэтому я никогда не женюсь! Сделал вывод кот.